Глава 25. Мужчины ушли наверх поговорить и обсудить дальнейшие действия. Я убрала со стола, загрузила посудомойку, включила телевизор, но смотреть его не смогла. Мне было скучно. Я убавила звук почти до нуля, оставив лишь изображение. Ворон перелетел со стола на спинку стула. Не знаю, нужна ли птицам ласка, тем более от людей но на всякий случай осторожно погладила его по спине и голове, чуть касаясь пальцами лаковых перьев. Кажется, ему было приятно. Меня продолжали одолевать мысли. Видно, сегодня был такой день. Теперь уже о том, откуда в СССР появился флакончик с дымом. В блокноте про него ничего не написано, значит, не бабушка туда его положила. Тогда кто? И главное, зачем? Стемнело. Я устроилась на диване, накрыв ноги пледом. К себе в комнату идти не хотелось. Я ждала Севу. Когда-нибудь они ведь закончатся вещаться. Несколько раз хлопнула входная дверь, и опять стало тихо. Прошло примерно полчаса, и вдруг раздался громкий звук. Я села, бросив внимательный взгляд на свое тотемное животное. Ворон спал, спрятав голову под крыло. Значит, опасности нет. Дверь открылась раньше, чем я успела до нее дойти. На пороге стоял Сева. Не испугалась? А что происходит? Вопросом на вопрос ответила я. Мы приняли решение забить дверь в комнату под номером четыре досками. А это поможет? Усомнилась я. Этот ваш великий колдун пространство смог разрезать, если верить легенде. Что ему в ваши доски? Ребятам так спокойней. Завтра Бердянский пообещал решетку установить. Пусть развлекаются. Я разрешил. Сев. Я обняла его, просунув руки под куртку и прижавшись щекой к груди. Что хитрюга. Голос Всеволода звучал непривычно громко и глухо. Хочешь что-то выпросить и боишься, что откажу? Ну, в общем, да. Я подняла глаза. Целый день сегодня, думаю. Я заметил. Он потрогал мою голову, словно выбирал на рынке арбуз. Вон как раздулось. Не равен час, лопнет. Серьезно? Я завертела головой, освобождаясь от северных рук. Как в бабушкином НССР мог оказаться пузырек с дымом? Понятно, что его кто-то принес и туда положил. Но кто? Я тоже об этом думал. Сева повел меня к дивану, под все еще доносившийся со второго этажа стук. «Это птица!» — он кивнул на ворона. «Теперь что, здесь жить будет?» «Поживет, пока на улице такая погода, а потом улетит». Устроившись на диване, он усадил меня к себе на колени и даже поправил носочки. Я не возражала. Пусть, если ему так спокойнее. Сева скрывал свои эмоции, но я чувствовала, что он взволнован. Взяв мою левую руку в свою, он взглянул на ладонь, вздохнул, увидев пятно, и произнес. «Думаю, флакон появился в Несесерии сразу после смерти твоей бабушки. Я был слишком опечален, ослабил контроль». «Слишком опечален?» — я посмотрела себе в глаза. «Не нужно скрывать от меня правду. Думаю, ты не просто был опечален, а страдал» да еще и винил себя в ее смерти. — Настя, я ошибаюсь? — Нет. Сива прижал меня к себе. — Я действительно переживал. У меня не было ближе человека, чем Мария Федоровна. Потеряв ее, я остался совсем один. — Теперь ты не одинок. Он приподнял мое лицо за подбородок и поцеловал. Нежно, едва касаясь своими губами моих губ. — Ты мое солнышко. Немного вредное, но долгожданное. Кто? Я? Вот уж нет. Всегда думала, что это Сева вредный. Еще один нежный поцелуй, и Севлад произнес. Мне кажется, пузырек принес кто-то из знакомых. И он должен был знать про НССР. Кстати, чемоданчик в то время хранился в шкафу. Замка на нем нет, так что любой мог его открыть и положить пузырек внутрь. Но дело в том, что даже погрузившись в собственные страдания, чужого я бы в дом не пустил. Софья Кирилловна? Мне это тоже приходило в голову. Но зачем? Разберемся, уверенно заявила я. Стоило только мне произнести эти слова, как шум стих. Мы переглянулись. Пойдем посмотрим. Я встала и потянула Севу за руку, поднимаясь с дивана. Наверху, напротив крест-накрест забитой досками двери, с молотком в руке и довольной улыбкой на лице, стоял Миша. Сева лишь тяжело вздохнул, увидев его работу. «Завтра все сделаем как надо», — успокоил Бердянский, стоя рядом с Валеевым и критически разглядывая проделанную работу. «Вы думаете, эти дощечки его остановят?» — с сомнением поинтересовалась я. «Его нет. А кого-то из его подручных, ту же Алену, надеюсь, задержит. Я посторожу», — тут же откликнулся Михаил. Скептический взгляд Севы переместился с двери на лицо оборотня. В этот момент я подошла к Бердянскому, взяла его за руку и затащила в комнату номер два. Закрыла дверь, пнула ее для верности ногой и прошептала. «У меня два вопроса». Вампир моргнул. Первый. Кто играет здесь на арфе, когда вы внизу с Михаилом пьете чай? Да не волнуйтесь так, Николай Велиминович. Можно на этот вопрос сразу не отвечать. Я к вам завтра вечером зайду. Заодно вы мне и продемонстрируете этого талантливого музыканта. И второй. Вы доложите о происходящем руководству. Надо ведь что-то делать. Если мои подозрения оправдаются... Все закончится очень плохо. Я говорил. у меня нет доказательств. Ответил Николай Велиминович, наконец пришедший в себя после моего бесцеремонного поступка. Труп Гарпии подойдет? Анастасия? Нет, так я и думала. А видеозапись? Можно установить напротив комнаты камеру? Хотя нет, ее он тоже уничтожит. А про меня, как про бабушку. Скажут, что погибла по естественным причинам. Ну, или в результате несчастного случая. А потом ваш бывший великий колдун возьмется за Севу. Если, конечно, последний будет в состоянии бороться с ним, потеряв меня. А если он тоже погибнет, кто потом будет охранять это место? Вы и вместе с вашим руководством? Анастасия! Похоже, вампир не знал, что сказать, поэтому просто повторял мое имя. Учтите, я молчать не буду. Если вы не можете или не хотите, то я поговорю с вашим руководством. Просто и доступно объясню, что да как. И никто меня не остановит, так и знаете. И я выскочила в коридор. Миша и Сева удивленно взглянули на меня. Я иду спать. Задрав нос и грозно сверкая глазами, произнесла я. Не шумите! И, стараясь держаться уверенно, стала спускаться по лестнице. Что это я так разошлась? Наверное, растерянный вид Бердянского меня разозлил. А еще эта беспомощная Анастасия, причем два раза подряд. Лежа в кровати, я продолжала думать о флаконе с дымом и обо всем остальном. Вздыхала, вертелась, да так и уснула, не дождавшись Сева. И, видимо, в награду за мое сегодняшнее волнение мне приснился удивительный сон. Я была в лесу, но не в страшном и дремучем, а в пронизанном солнцем там, где золотистые янтарные сосны соседствуют с кудрявыми белоснежными березами. Кажется, было лето, потому что трава была высокой и сочной, всюду пестрели цветы. Мне казалось, что я даже запахи чувствую. Чуть сладковатый аромат иван-чая, пыльный и горьковатый запах ромашки, Я шла легко, словно по асфальту. Трава ковром стелилась мне под ноги. Мелкие кустики наклонялись в стороны, освобождая путь. Я видела подол своего длинного белого платья, украшенного кружевом. Маленький олененок на тонких ножках выскочил прямо передо мной и замер, глядя на меня влажными глазами. Следом появилась его мама, рыжая, с многочисленными белыми пятнами на боках и спине. Несколько мгновений мы молча разглядывали друг друга, а потом они сорвались с места и убежали. Я проводила их взглядом и увидела мужчину. Он стоял возле дерева и пристально смотрел на меня. Высокий, красивый, золотисто-загорелый, в коротком плаще из шкур, покрывающем плечи и оставляющем открытый грудь. На поясе висел большой, отливающий серебром серп. По крайней мере, именно так изображают серп на картинках. Но не это удивило меня, а то, что у него на голове были рога, как у оленя. Я улыбнулась и увидела ответную улыбку у него на губах. В реальной жизни я бы, скорее всего, убежала, увидев такое странное существо. Но я знала, что это был сон, поэтому продолжала улыбаться. Мужчина понял, что я не боюсь его и медленно пошел мне навстречу. Пока он приближался, я с детским любопытством разглядывала татуировки на его лице, заостренные, как у эльфов, уши, и, наконец, большую, круглую, блестящую пряжку на груди, удерживающую одежду. Он подошел совсем близко. Оказалось, у него золотистого цвета глаза. Взяв за руку, он повел меня за собой. Изумрудный лес раздвинулся, и мы вышли на поляну, посреди которой рос величественный дуб. «Это мой дом», — произнес незнакомец. «Будь моей гостьей». «Вы живете на дереве?» — поинтересовалась я и смутилась, увидев улыбку на его губах. «Можно и так сказать», — ответил он, разворачивая меня к себе лицом. Его рука коснулась моей щеки. Я почувствовала приятное тепло, душу охватило сладкое умиротворение, которое я давно уже не испытывала. И все бы хорошо, но мне не давали покоя его рога. Как он спит и как ходит, не задевая все вокруг. Глупые мысли, но они засели у меня в голове и не хотели оттуда уходить. Хрустнула ветка, потом еще раз. Лицо незнакомца помрачнело. Золотистые глаза потухли. И тут я поняла, что слышу не хруст ветки, а крик ворона. Мужчина попытался взять меня за вторую руку, но я спрятала ее за спину. Почему птица так громко каркает? Этот неприятный звук отвлекал, выдергивал из сна, делая его расплывчатым, нечетким. Стоявший передо мной незнакомец, подернулся дымом. Его загар поблек, пряжка поржавела и больше не блестело на солнце. Да и само солнце куда-то исчезло. Трава пожухла, цветы завяли. Мужчина взмахнул рукой, и карканье обрывалось. Стало тихо. Я снова услышала шелест листьев, ощутила запах травы и цветов. Его глаза наполнились золотистым светом. Он склонился к моему лицу. Я закрыла глаза, ожидая поцелуя и тут тишину разрезал кошачий вопль мерзкий и отвратительный я вздрогнула и проснулась на меня смотрел бледный и испуганный сева что случилось прошептала я все еще находясь во власти волшебного сна я не мог тебя добудиться сева коснулся рукой моего лба словно хотел проверить температуру но я ведь только что уснула И пяти минут не прошло, — возразила я, пытаясь понять, почему Всеволод так встревожен. «Взгляни!» — он повернулся к окну. «Который час?» — поинтересовалась я, не понимая, почему на улице так светло. «Два часа. Четырнадцать часов!» — решил уточнить Сева. «Я не стал будить тебя утром. Решил, что ты слишком устал, и тебе надо отдохнуть. В двенадцать я стал беспокоиться». В час попытался разбудить. — Тщетно, ты не просыпалась. Тогда я притащил сюда твоего ворона. Он сам дался мне в руки и стал каркать, как только увидел тебя. Мне показалось, ты просыпаешься. — Что стало с птицей? — спросил я, останавливая Севу. События сна все еще были со мной, хоть и блекли, растворяясь в настоящем. Я помнила, что крики птицы прекратились, когда незнакомец взмахнул рукой. Он... его больше нет. Я не знаю, что произошло. Ворон сидел на спинке кровати и каркал, а потом вдруг дернулся и упал на пол. Я его потрогал. Он был холодным. Вот так сразу, как будто пролежал на полу несколько дней. — Я хочу на него взглянуть! — Конечно. Сева встал. Оказывается, он все время стоял возле кровати на коленях. Я отбросила в сторону одеяло и замерла, увидев свою руку. «Сева!» Кисть левой руки, та самая, где когда-то была царапина, стала черной. Рваные чернильные разводы поднимались почти до самого локтя. Я сглотнула и, не скрывая охватившего меня ужаса, прошептала. «Это был он!» «Кто?» — Сева не отводил взгляда от моей руки. «Дымный человек! Хотя в моем сне он был лесным королем!» «Сева!» — я почувствовала, что больше не могу говорить. Из глаз потекли слезы. «Солнышко!» — выдохнул Всеволод, распахнув руки. Я вскочила и кинулась к нему. Обнявшись, мы застыли возле кровати. В эту минуту дверь открылась, и появился Бердянский. Увидев нас, он попытался незаметно уйти, но я остановила его. «Николай Велиминович, взгляните на мою руку!» И тихо, так чтобы слышал только Сева, добавила. «Спасибо, что вытащил меня оттуда. Это ведь твой крик я услышала за секунду до того, как проснулась».